Стабильность группы больше никогда не нарушалась, но изменилась сама группа. Инукшук, крупная низкоранговая красавица, младшая дочь Динго, родила от Сьюси, высокорангового самца, но беременность повысила автоматически ее ранг. Мэри оставила логово для себя и даже не думала делить его с Инукшук, которая вместе со своей приемной матерью Коки искала убежища. Они нашли его под вывернутыми корнями упавшего дерева. Это была неглубокая нора, занятая колонией крыс. Эта нора напомнила мне полое бревно, которое я как-то видела в Антарио. Там молодая беременная волчица без статуса использовала его вместо логова. Коки изгнала крыс, а Инукшук заняла нору. Но в последнюю минуту я испугалась и забрала в дом и Коки, и Инукшук. Они не хотели находиться в доме, они хотели свое логово. Но я боялась, что роды могут быть сложными, и настояла на своем. Родилось пять прекрасных щенков. Коки и Инукшук растили их вместе, но без помощи основной группы, которая держалась в стороне. На всех щенков были запросы, и когда они немного подросли, все разъехались по своим новым домам. В то время я отвезла Инукшук и Виву на стерилизацию. Что-то пошло не так с Вивой. Возможно, ветеринар дал ей слишком большую дозу анестезии и разрушил ее печень или почки, или, возможно, он удалил что-то кроме матки, но когда я пришла за ней... Я вскоре поняла, что доктор боялся, что я не заплачу ему, если она умрет в его клинике. Собака едва могла стоять. Но она хотела стоять. Вива боялась, что я оставлю ее. Я всегда буду помнить этого неумелого и подлого ветеринара с его ужасной женой, пытавшихся убедить меня, что с Вивой все в порядке. Я отвезла собаку домой, и после того, как она немного стабилизировалась для путешествия, перевезла ее в нью к лучшему ветеринару, которого мы знали. Но даже он не смог ей помочь. Вива знала, насколько она больна, и, найдя темный угол в подвале дома, где мы остановились, свернулась там, чтобы спрятаться. Я сидела с ней. Тем не менее, Вива сильно страдала и не могла ни есть, ни пить, ни двигаться без плача. Она умерла в ветклинике от смертельной инъекции, сделанной, чтобы прекратить ее боль. Две недели спустя моя дочь ужасно пострадала в результате несчастного случая и попала в больницу в Массачусетсе. Когда мы с мужем поняли, что наша дочь не покинет больницу в ближайшее время, я вернулась в Кембридж, чтобы быть рядом с ней. Мой муж снял квартиру в Вашингтоне рядом со своей работой, и мы сдали свой дом. Для собак это было концом. Или так казалось. Наш знакомый, державший ездовых собак, взял с юси и Виндигу в свою команду, что было очень хорошо для них, так как они любили гонки. А я нашла квартиру, в которой разрешалось держать домашних животных. Это была крохотная квартирка, но в нее мы втиснулись. Я, наш сын, студент, живший в то время с нами, а также Коки, Инукшук, Мэри и Фатима. Через некоторое время к нам присоединилась и наша дочь, которая продолжила лечение в больнице амбулаторно. В новой квартире Мэри первым делом вырвалась и отправилась в путешествие с Фатимой, как она когда-то делала с Мишей. Куда она пошла? Прямиком в наш старый район, который она не видела много лет. Но по неизвестной причине она не пошла к нашему бывшему дому. Возможно, из-за своих несовершенных навигационных способностей она не смогла его найти. Мэри была близка к цели, но сдалась. Сопровождение толстенькой Фатимы, преданно следовавшей за ней по пятам, она взобралась на крыльцо чрезвычайно добрых людей, живших в двух кварталах от нашего старого дома. Они вызвали меня, как Мэри и предполагала. Может быть, она думала о более счастливых временах, Может быть, о своем логове, может быть, о сыновьях, а может быть, о Мише. В любом случае, она была подавлена, когда я приехала и избрала ее. Прошел год. Наша дочь выписалась из больницы и поступила в колледж. Мы все вернулись в Вирджинию с оставшимися собаками. Я забралась Юси и Виндиго, и мы отправились домой. Мы вернулись туда незадолго до того, как старушка Кокки заболела раком желудка. Когда она стала настолько больна, что не могла ходить, я старалась, чтобы она была в безопасности и чувствовала себя как можно более комфортно со мной в доме. Но Кокия страстно желала вернуться в загон и, в конце концов, доползла туда по гравию. Остановившись перед воротами, она взглядом попросила меня открыть их. Я очень любила Кокии, поэтому оставалась с ней, пока она делала то, что хотела, а именно лежала возле логова. Она так много значила для меня, что в сложившихся обстоятельствах я, вероятно, сделала неверные выводы. Тем не менее, даже в этот момент я не могла не заметить, что в час нужды не я помогала ей, хотя она, похоже, не возражала против моего присутствия. Я думаю, что как только она завоевала признание других собак, она боялась его потерять. Она также хотела, чтобы инукшук сидела рядом, но не слишком близко. Рядом с группой, к которой Коки так усердно стремилась присоединиться, она казалась довольной. Так что последние дни ее жизни я оставалась с ней в загоне. Я вспомнила, как читала об умирающих животных, которые, как и Вива, отползают от своей группы, возможно, чтобы скрыть свое состояние от других. Возможно, это так, но Коки вела себя иначе. Она умерла, не раскрыв этих тайн. В течение года от почечной недостаточности умер Вендиго, как и его брат Зуи. А потом у Мэри развился рак. Фатима ужасно страдала от перемен в состоянии Мэри. Она охраняла ее, когда та болела, и когда я в последний раз повезла Мэри к ветеринару, Фатима пыталась ее спасти и запрыгнула в машину за ней вслед. Когда я попыталась выгнать ее, она прыгнула на заднее сиденье. Когда я открыла заднюю дверь и потянулась к ней, она прыгнула на переднее. Когда я, наконец, выставила Фатиму и поехала... Она побежала вслед за машиной. Я видела в зеркале заднего вида, как она мчалась по дороге.